Сэмми Браун являлся в квартиру Ранала три, а то и четыре раза в неделю. Он состоял членом того же клуба, что и поэт, ибо былы и Браун знавали известность, хотя Сэмми был опошлен соприкосновением с деловым миром. Он не тратил слез на опочившую романтику. Сердце его очаровало песнь биржевого телеграфа, о иные и ныри, он мерил по меркам розовых спортивных листков. Ему нравилось сидеть в кожаном кресле у окна поэта, и поэт ничего не имел против. Сэмми, казалось, слушал его с удовольствием. А к тому же секретарь биржевого маклера был таким идеальным воплощением новых времен и их низкопробной практичности, что Ревнулу нравилось превращать его в козла отпущения. — А я знаю, какая муха тебя укусила, — сказал Сэмми, которого биржа научила проницательности. — Журнал не взял твоих стишков, вот ты на него и Твоя догадка не была бы лишена остроумия, если бы речь шла о олл «Или о выборах президента в дамском клубе», — ответил Ревнал невозмутимо. «Но представь себе, в этом номере напечатано одно мое стихотворение, если позволишь мне называть его так». «Ну-ка, прочти, а я послушаю», — сказал Сэмми, провожая глазами облачко табачного дыма, которое он выпустил в окно. «Стойкостью Ревнал, не превосходила Ахиллеса. А кто его превосходит?» Слабое местечко обязательно дотыщится. Это, как ее, ну, это должна жить как-то ухватить нас, чтобы макнуть в это, ну, в это, которое делает нас неуязвимыми. И ревнул, открыв журнал, прочел вслух такие строки. «Четыре розы. Я розу вплел в волну твоих кудрей. То белая была, в ней дань благоговенью». Другую приколола ты на грудь, то красная была огня любви мгновенья, еще одну ты сорвала с куста, то чайная была подруга расставаний, четвертую ты протянула мне и подарила с ней шипы воспоминаний. — Штучка, что надо! — сказал Сэмми с восхищением. — Осталось еще пять стров, — заметил равно со страдальческой иронией. — Естественно, конец трафы требует паузы, но, конечно... — Дочитывай, дочитывай, старина! — Виновато воскликнул Сами, Я вовсе не хотел тебя перебивать. Ты же знаешь, я в поэзии не очень разбираюсь. Для меня ведь что конец стиха, что конец строфы, и все одно. Давай, давай, читай остальное. ревнал вздохнул и отложил журнал. — Ну, ничего, — весело сказал Сэмми. — Подождем до следующего раза. А я пошел. У меня в пять свиданий. Он последний раз взглянул на тенистый сад и удалился, фальшиво насвистывая, немелодичный мотивчик из скетча, подхваченный в каком-то увеселительном саду. На следующий день Ревнул отделывал корявую строку нового сонета, расположившись у окна, который выходило в осажденный сад барона серебреника. Внезапно он подскочил, расплескивая слоги и рифмы. Деревья, заслонявшие особняк, в одном месте расступались, в просвете виднелось окно. И в эту минуту над подоконником склонился ангел в белоснежном одеянии, воплощение самых заветных его поэтических и романтических грез. Юная, свежая, точно капля росы и изящная, точно кисть сирени, она преображала затерявшийся среди уличного рева сад, В приют сказочной принцессы, и ни один воспетый поэтами цветок не мог сравниться с ней красотой. Такой увидел ее равно в первый раз. Она помедлила у окна, а потом скрылась в глубине комнаты, Но сквозь грохот колес. И лязг трамваев его завороженного слуха достиг обрывок звонкой трели. Вот так, словно в отместку за насмешливый укор, который поэт бросил романтики, словно кара за то, что натрекся от неумирающего духа юности и красоты, это видение властно предстало перед ним, чаруя и обвиняя. И столь преображающей была его сила, что в единое мгновение весь мир ревнуло стал иным до последней своей частички. Грохотание груженных подвод, проезжающих мимо ее дома, было теперь басовым аккомпанементом к мелодии любви. Вопли газетчиков превратились в птичий щебет, деревья за его окном в сад Капулетти, привратник стал великаном-людоедом, а сам он рыцарем с копьем, мечом и лютней. Вот Так является романтик своим избранником в чищобах кирпича и камня, когда, полагая, что она заблудилась в дебрях большого города, ее разыскивают с полицией.